Марша М. Лайнин, доктор философии, профессор психологии и адъюнкт-профессор психиатрии и поведенческих наук в Вашингтонском университете, также занимает должность старшего научного сотрудника и директора исследовательской клиники суицидального поведения Федеральной исследовательской программы, занимающейся оценкой методов терапии суицидального поведения. М. Лайнин ведет клиническую практику и принимает активное участие в клинических консультациях, супервизии и подготовке терапевтов в США и Европе. Конец книги.